Глава 26 шестая Скрипя колёсными парами, поезд остановился. Элизабет, проснувшись от шума, испуганно села и, взглянув на секунду в окно, а затем, уставившись на Михаила, спросила. «Это Москва?» «Мы прибыли. Сейчас ночь?» «Три часа ночи. Да, мы прибыли. Москва. Казанский вокзал. Нас встречают». Немка снова посмотрел в окно и увидела на перроне троих офицеров, похожих друг на друга, словно братья. Один из них встретился с Элизабет взглядом и, хищно улыбнувшись, что-то сказал собеседникам. Смотреть они не стали, а только кивнули и продолжили беседовать. Осознавая безысходность положения, девушка задрожала. «Не нужно бояться, ведь все самое страшное давно позади», — успокоил ее Михаил и, кивнув на выход, добавил. «Нам пора». «А чемоданы?» — ошарашенно спросила Элизабет и потянулась к своему. «Мои вещи, они мне больше не понадобятся», — полным жуткого холода голосом сказал Рос. Затем открыл дверь, ведущую в коридор вагона. Стоящие за ней капитаны, двое лейтенантов отдали воинское приветствие. Старший по званию сказал «Михаил, вас ожидают на перроне. Не задерживайтесь». Не собирался, — улыбнулся Рос и выбрал правое направление коридора. Удаляясь, он услышал голос офицера «Госпожа Бёллер, прошу вас следовать за мной. Тарханов, забери чемоданы». Безмолвный конвой вывел роса с вокзала и подвел к чёрному автомобилю. «Роскошная карета», — Михаил посмотрел на офицера в сопровождении. «Что за чудо такое, не подскажете?» «Это Зим», — сказал самый молодой с лейтенантскими погонами и получил почти незаметный укол локтем от стоящего рядом с ним Старлея. Второй лейтенант, стоящий у автомобиля, открыл заднюю дверь и попросил. «Садитесь, Михаил». «Спасибо», – кивнул Рос и влез в просторный салон машины, уже зная, кого он увидит внутри. Глеб Владимирович Чиурин, полковник МГБ, глядя в окно, пил какой-то травяной отвар, налитый из небольшого термоса, стоящего у него в ногах. Михаил без особого труда определил, что основная составляющая напитка – это душица – Её аромат витает по всему салону. Зная проблему со здоровьем куратора, он спросил, «Помогает? Опять с почками мучитесь?» Чурин, даже не взглянув на Роса, обратился к водителю. «Поехали, Анатолий». Машина, заурчав мотором, плавно начала движение. «Мне бы отдохнуть, — мечтательно сказал Михаил. В Крым бы с удовольствием съездил. Не получится путёвку организовать?» «Будет тебе путёвка, Миша, будет». Полковник так и смотрит в окно. Его голос резко изменился. «Под трибунал пойдёшь, подонок, я тебе обещаю!» «Обещаете? Может быть, поспорим?» «Берега путаешь!» — рявкнул водитель. «Слышь, малец, ты часом то ли замолкни!» Чурин всё-таки посмотрел на Михаила и злобно спросил. «Хочешь поспорить? Настолько уверен в себе! Мы с тобой о чём договаривались!» «Ты не выполнил главное условие устроил какую-то лишь тебе нужную игру. Ты вообще понимаешь, скольких людей подставил?» «Конечно», — Рос не удержался от хищной улыбки. «Я чертовски уверен в себе, ведь в данный момент обладаю информацией, от которой зависит будущее Советского Союза. И у меня имеется встречный вопрос. Какой информацией обладаете вы, полковник?» «Ответ прост — никакой». В данный момент вас заботит только золото фашистов, которым вы хотели обеспечить себе и своим подельникам красивую жизнь в Англии. Количество информации, собранное мною, огромно Я знаю даже то, о чем вы и предполагать не могли. Полковник Чаурин, ваш конец близок. Всех остальных ждет то же самое. Водитель потянулся к пистолету, лежащему возле правой ноги, но Чаурин остановил его. «Пока что рано, Толя, я не договорил с ним». Вновь посмотрев в темноту за окном, полковник тихо сказал, «Миша, тебе никто не поверит, ведь без меня тебя просто нет. Ты должен был понимать, что идти против моей воли — это поставить крест не только на своей карьере, но и на своей жизни. Я сделаю всё!» Три машины, перегородившие дорогу, включили фары, и водителю пришлось экстренно тормозить. Травяной отвар, налитый в крышку от термоса, пролился на брюки Чаурина. Выругавшись, он крикнул «Аккуратнее нельзя! Что за идиоты в оцеплении? Я не давал команды!» Это было аккуратно. Рос, вытащив пистолет, направил его на полковника и, продолжая хищно улыбаться, отчеканил. «А вот скоро об аккуратности можно будет позабыть насовсем, Глеб Владимирович. Измена Родине — это серьёзно. Полковник чурин вы арестованы». Михаил, увидев, как водитель схватился за табельное оружие, только усмехнулся и И, достав второй пистолет, сказал... Ещё одно движение, и дыра в голове обеспечена. Оба на выход. Выйти из машины полковник чуурин и лейтенант Огурцов не успели. Их вытащили окружившие машину бойцы и мгновенно скрутили. Рос, покинув салон автомобиля самостоятельно, поправил костюм и направился к стоящему с папиросой в зубах у одного из тентованных грузовиков майору Тесминцеву. Протянув ему пистолеты, сказал... Спасибо за проявленное доверие. Честно, я ожидал от Игурцова более решительных действий. — Благодарить пока что рано, — майор кивнул в сторону первого грузовика. — Иди переодевайся. Все самое интересное еще впереди. И чуть не забыл. Он достал из внутреннего кармана удостоверение и протянул его Михаилу. — Поздравляю с назначением, капитан Рос. — Оперуполномоченный МГБ мы тище? Михаил не сдержал улыбки. «До места работы доставите?» Выбросив окурок и постучав пальцем по наручным часам, майор грубо сказал «Время, капитан!» Спустя пять минут колонна из трёх грузовиков и одной легковушки направилась в сторону штаба Московского военного округа. В кузове вместе с Россом поехали арестованные Огурцов и Чаурин, майор Тесминцев и трое неизвестных парней с лейтенантскими погонами. «Тесминцев!» «Ты совершаешь большую ошибку!» — прокричал Чаурин и кивнул на Росса, сидящего напротив. «Не знаю, что он наплёл вашему управлению, но будь уверен, что всё это полное враньё! Я и Огурцов, мы...» «Работаете на английскую разведку?» — закончил заполковника майор. «Скажешь, что это не так? Знаешь, на чём ты прокололся?» «Я не мог проколоться, потому что не работаю на англичан!» «Выбрать Росса на столь сложное задание — это найти иголку в стогу сена. Лучшей кандидатуры, наверное, было и не сыскать. У вас бы могло всё получиться, если бы вы не начали суетиться раньше времени. Понимаешь, о чём я? Мы потеряли связь с Россом, поэтому было принято отправить Егорова на поиски. Его тоже агентом англичан запишите. А Кравцова? Он его выбрал. Может быть, и генерал-майора Берга туда же?» «Берга обязательно», — вмешался в разговор Михаил. «А вот Кравцова и Егорова нет. Они в вашей игре всего лишь ничего не знающие пешки. Я уже говорил, что собрал много информации, и не хочу повторяться. Глеб Владимирович, чтобы вы прекратили упираться, я покажу вам это». Открыв сумку планшет, Рос вытащил из неё маленький листок и показал его Чаурину. «Скажете, что это подделка?» «Слишком темно, ничего не вижу» крикнул полковник. «И мне нужны очки!» Огурцов, которому имеющегося в кузове освещения оказалось предостаточно, бегло пробежался по содержимому листка и, став бледным, опустил голову. «Вашему помощнику, полковник, текст не понравился», усмехнулся тисминцев «Это письмо, которое вы написали лично своей рукой. Оно было найдено у Демина. знать такого политрука? Миш, покажи еще одно письмо, которое ты нашел у Колосова». Это ведь был их запасной вариант. Полковник, Рос распутал всю вашу паутину, которую вы начали заплетать еще задолго до его отправления на якобы карательную миссию. Все было продумано до мелочей, но вы ошиблись в одном. Исполнитель оказался слишком хорош, чтобы встать на сторону предательства. И слишком удачливым, потому что, вопреки всему, все еще жив. Думаю, что продолжать в такой обстановке бессмысленно. Разберемся во всем более подробно, когда будем на месте. Полковник Чаурин, мы везем вас в штаб Московского военного округа, в хорошо известный вам бункер.